Характерным признаком снежной бури является её чернота. Обычные картины во время грозы, помрачневшее море или земля и свинцовое небо резко изменяются. Небо становится чёрным, океан белым. Внизу пена, вверху мрак. Горизонт заслонён стеною мглы, зенит занавешен крепом. Буря напоминает внутренность собора, задрапированную траурной материей. Но никакого освещения в этом соборе нет. Нет ни огней святого Элема на гребнях волн, нет ни одной искорки, ни намека на фосфоресценцию. Куда ни глянь, сплошной мрак. Полярный циклон темы отличается, между прочим, от циклона тропического, что один из них зажигает все огни, другой гасит их все до последнего. Над миром внезапно вырастает давящий каменный свод.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 Чернота, исpecлённая белыми точками, беснавание в амраке, смятение перед развершейся могилой, ураган под котафальком вот что представляет собою снежная буря. Внизу волнуется океан, скрывающий страшные неизведанные глубины, при полярном ветре, насыщенном электричеством. Хлопья снегом мгновенно превращаются в градины, и воздух пронизывают маленькие ядра Обстреливаемая этой картечью поверхность моря кипит. Ни одного удара грома. Во время полярной бури молния безмолствует, и про неё можно сказать то же, что говорят иногда про кошку. Она способна испепелить взглядом. Это грозно развёрсттая пасть, не знающая пощады. Снежная буря, буря слепая и немая,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 Гудсон, Макензи, Ванкувер, Росс, Дьюмон, Дюрвиль все они за полярным кругом попадали в полосу страшных снежных бурь и всё же остались невредимы. Навстречу такой буре и устремилась дерзкая урка, распустив все паруса. Безумие против безумия. Когда Монтгомери, спасаясь бегством из Руана, приказал гребцам своей галеры налечь на вёсла, чтобы с размаху прорвать цепь, заграждающую Сену у Буйля, он действовал с той же отвагой. Матутина летела стрелой, Во времена, мнисясь под парусами, она давала такой ужасный крен, что угол, образуемый её бортом с поверхностью моря, не превысходил 15 градусов. На её отличный закруглённый киль прилегал к волне, словно приклеенный. Киль противостоял напору урагана. Носовая часть судна освещалась фонарём. Туча, с приближением которой усилился ветер, всё ниже нависала над Адрианом, суживая и поглощая пространство вокруг Урги. Ни одной чайки, ни одной ласточки, гнездящейся на скалах, ничего, кроме снега. Клачок водной поверхности, освещённый фонарём впереди корабля, внушал ужас. На нём вздымались три-четыре валы исполинских размеров. Время от времени огромная молния цвета красной меди вспыхивала, рассекая чёрное напластование тьмы от зенита до горизонта. Прорезанный алым сверканием толща туч казалась ещё более грозной. Пламя пожара, внезапно охватившего её глубины, озаряя на миг передние облака и хаотическое их нагромождение вдалике, открывало взором всю бездну. На этом огненном фоне хлопья казались чёрными бабочками, залетевшими в пылающую ночь. Потом всё гасло.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 Обы их главных паруса были напрежены до предела. Небо и море стали чернильного цвета. Брызги пены взлетали выше мачты. Потоки воды то и дело захлёстывали палубу, и всякий раз, когда в боковой качке судно накренялось то правым, то левым бортом, клёзы, подобно раскрытым ртам, изрыгали пену обратно в море. Женщины укрылись в каюте, но мужчины оставались на палубе.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 Свободный, свободный, свободный! Вторили ему бегляцы, и вся шайка, держась за снасти, выстроилась на палубе. Ура! крикнул вожак, и шайка проревела в бурю: Ура! Не успел ещё замереть этот крик, заглушённый воем ветра, как на противоположном конце судна раздался громкий и суровый голос: Молчать! Все повернули головы в ту сторону. Они узнали голос доктора. Вокруг царила непроглядная тьма. Доктор прислонился к мачте, его высокая и худая фигура сливалась с нею, его совсем не было видно. Голос продолжал: "Слушайте!" Все замолкли. И тогда в мраке явственно прозвучал звон колокола. Глава 9. Бурное море предостерегает. Владелец суркии, державший Ромпеля, разразился хохотом. Халокол. Отлично. Ха -ха! мы дём левым галсом. Что означает этот колокол? Только одно. Вправо от нас земля. Медленно выговаривай каждое слово, доктор, твёрдо сказал. Вправо от нас нет земли. Ясь. крикнул содо хозяин. Нет, но ведь звон-то доносится с земли? Это зван, ответил доктор. Да, доносится с моря. Даже наиболее бесстрашные из беглецов вздрогнули. У входа в каюту словно призраки, вызванные заклинанием, показались испуганные женщины. Доктор сделал шаг вперёд, и его высокий чёрный силуэт отделился от мачты. Звон колокола был явственно слышен во мраке ночи. Среди Маре, на полпути между Портлендом и Ламанским архипелагом находится буй, предостерегающий суда об опасности. Буй этот цепями прикреплён к отмели и плавает на поверхности воды. На буе на железных козлах подвешен колокол. В непогоду море волною раскачивает буй,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 Глава десятая. Буря лютая дикарка. Владелец сурки схватил рупор. Люди, спускайте всё! Отдай скоты. Чин не вералы. Спускай драйперы и у нижних парусов. Забираем на запад, подальше в море. Правь на буй. Правь на колокол. Там развернёмся. Не всё ещё потеряно. Попробуйте, сказал доктор. Заметим здесь мимоходом, что этот бой, нечто вроде колокольне, был уничтожен в 1802 году. Старые моряки ещё помнят его звон. Он предупреждал об опасности, но немного поздно. Все кинулись исполнять приказания владельца урки. Уражение Слонгидока взял на себя роль третьего матроса. Работа закипела. Паруса не только убрали, но и закрепили. Потянули съезди, завязали узлом ног гордыни бак гордыни и готовы, накрутили концы на стропы, превратив последние в ванты. Наложили шкалу на мачту, наглухо забили полупортики, благодаря чему судно оказалось как бы обнесённым стеной. Хотя всё это делалось в торопах, однако по всем правилам. Урка приняла вид гибнущего корабля. Но по мере того, как она убираясь свой такелаж уменьшалась в размерах, волны и ветер всё свирепее обрушивались на неё. Волны достигали почти такой же высоты, какой бывают они за полярным кругом. Ураган, словно палач, спешащий прикончить свою жертву, стал рвать ёрку на части. В мгновение ока она подверглась невероятному опустошению. Марсели были сорваны, фальшборт снесён, галс боконцы выбиты, ванты превращены в клочья, мачта сломана. Всё это с треском и грохотом разлетелось в разные стороны. Толстые и перлини и тени выдержали. Магнитное напряжение, сопутствующее обычно снежным бурям, ещё более способствовало разрыву снастей. Они лопались столько же от напора ветра, сколько от действия тока. все piece соскочив с блоков, больше не поддерживали реи. Скулы в носовой части и кармана в всём протяжении от бизынь руслений до гака борта сплющивались от страшного давления. Первой волною смыло компас вместе с нактоузом, второй унесло шлюпку, подвешенную по старинному астурийскому обычаю к Босприту, третий сорвало блин дарей, четвёртый статую Богородицы и фонари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 Его привязали к Румпелю. Пока его привязывали, он смеялся. Он крикнул: "Море! Реве старина реви! Ха-ха! Редовал -ха. я и почище Боря у мыса Мочитчако". Когда его всего обкрутили канатами, он обеими руками схватился за Румпель и заорал в порыве восторга, который вызывает в нас борьба с опасностью: "Всё идёт отлично! Слава Богуславской Божьей матери! Держим курс на запад!"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 И в ту же минуту среди чёрного хаоса налетевших хлябей раздался громкий треск. Когда пена схлынула и из воды снова показалось корма, на ней не было уже ни судна, хозяина, ни руля. Всё исчезло бесследно. Руль вместе с привязанным к нему человеком унесло волной в ревущий водоворот. Главарь шайки, пристально всматриваясь в окружавшую темноту, воскликнул: "Издеваешься ты над нами!" Вслед за этим негодующим криком раздался другой. «Бросим якорь! Спасем хозяина!» Кинулись к Абистану. Отдали якорь. На урках бывает только один якорь. Попытка привела к тому, что Матутина потеряла свой единственный якорь. Дно было скалистое, в волнении неистовое. Канат порвался, как волосок. Якорь остался на дне морском. От водорёза сохранилась лишь фигура ангела, глядевшего в подзорную трубу. С этой минуты орка сделалось добычей волн. Матутина была безнадёжно оголена. Это судно, ещё совсем недавно крылатое, можно сказать, грозное в своём стремительном беге, было теперь совершенно беспомощно. Вся оснастка была сорвана и пришла в полную негодность. Точно о Каменев, оно без сопротивления подчинялось яростному произволу волн. В несколько мгновений парящий орёл превратился в ползающее воско. Такие метаморфозы возможны только на море. Порывы шторма ежеминутно возрастали, приобретая чудовищную силу. У бури испалинские лёгкие, она беспрестанно нагнетает новый ужас, сгущает мрак, хотя он как будто и не допускает по самой своей сущности никаких градаций. Колпак посреди моря отчаянно гудел, словно его раскачивала чья-то безжалостная рука. Матутина неслась по волнам. Так носится пробка, перескакивая с гребня на гребень. Она то ныряла, то снова всплывала наверх. Казалось, каждую минуту она может перевернуться, как мёртвая рыба брюхом кверху. Единственное, что спасало урку от гибели, это прочность корпуса, не давшего ни малейшей течи.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 Они же не в силах ничего предпринять, только цеплялись за безжизненно повисшие снасти, за доски, за краспис, за рустов, за линьки, за обломки вздувшихся переборок, гвоздями раздиравшие им руки, за искривлённые ридерсы, за самые незначительные выступы на всём, что ещё оставалось после катастрофы. Время от времени они прислушивались. Звон колокола доносился всё слабее и слабее.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 Остов матутины нёсся неизвестно куда среди непроглядной тьмы. Нет ничего ужаснее стремительного движения навстречу неведомой цели. Со всех сторон, впереди них, сзади них и под ними зияло бездна. Это не было уже бегом, это было стремительным падением. Вдруг сквозь сплошную завесу снежной метели мелькнуло что-то красное. Маяк закричали погибающие. Глава 11. Каскеты. Это был действительно каскетский маяк. В XIX столетии маяк это высокое конусообразное каменное сооружение, верху которого находится осветительный аппарат, устроенный по всем правилам науки.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 Вся система построена на строжайшем расчёте как фокусных расстояний, так и вращающегося восьмигранного барабана, образованного восемью ступенчитыми плоско-выпуклыми стёклами, сверху и снизу которых помещаются диаптические зеркала. Эта тончайшая аппаратура защищена от напора ветра и от прибоя волн литыми миллиметровыми стёклами. Однако даже такие стёкла иногда разбивают своим клювом морские орлы, налетающие, как огромные ночные мотыльки, на испалинские фонари маяков. Здания, заключающие в себе этот механизм и служащие ему как бы оправой, отличаются не меньшей математической точностью устройства. Всё в нём просто, соразмерно, целесообразно, строго стройно. Маяк это цифра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 По наружным стенам маяка, вделанные среди арабеска, клепились всевозможные снаряды, годные и непригодные к употреблению: лебёдки, тали, блоки и богры, лестницы, грузоподъёмные краны, дреки. На самой вершине башни, вокруг фонаря, на кованых искусной работы кронштейнах были утверждены огромные железные подсвечники, в которые вставлялись куски просмалённого каната. Этих факелов не мог погасить самый сильный ветер. Вся башня сверху до низу была убрана морскими флагами, вымпелами, флюгарками, знамёнами, султанами, намётами, укреплёнными на флагштоках и поднимающимися от яруса к ярусу до самого фонаря. Эта пёстрая смесь разноцветных флагов, гербов различной формы и сигналов во время бури живописной массой лоскутов весело развевалась вокруг пылавшего пламени. Дерзкий огонь на краю пучины походил на вызов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 Единственным усовершенствованием, сделанным в этом маяке со времени его сооружения в XII веке, были кузнечные мехи, приводимые в движение зубчатым колесом с каменной гирией. Их присоединили к железной клетке в 1660 году. Для морских птиц эти старинные маяки представляли несравненно большую опасность, чем нынешние. Привлечённые ярким светом, птицы слетались на огонь и попадали прямо в костёр. Там они прыгали, как адские духи, корчась в предсмертных судорогах. Иногда они вырывались из раскалённой клетки и падали на скалу, обугленные и сколеченные, ослеплённые, как падают ночные мошкара, обгоревшие в пламени лампы. Вполне оснащённому судну, повинующемуся воле кормчего, Каскесский маяк нередко оказывает услугу. Он кричит ему: "Берегись!"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 Ветер гнал урку на каскете. Приходилось плыть по воле ветра, сопротивляться было невозможно. Судно быстро несло на риф. Бегляцы чувствовали, что дно мелеет. Если бы измерение лотом имело для них какой-либо смысл, они убедились бы, что глубина моря здесь не больше 3-4 брасов. Они прислушивались к глухому рокоту волн, врывающихся в овращенные подводных скал.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 Его багровые вспышки и угрёмы освещали картину бури, пламя, сталкиваясь с градом, разрывало пелену тумана, чёрные тучи, словно змеи, сцепившиеся со змеем, вступала в схватку с красным дымом. Взлетали подхваченные ветром мелкие горящие головёшки, и снежные хлопья, казалось, обращались в бегство перед внезапным натиском искр. Контуры рифов, вначале еле заметные, затем выступали совершенно отчётливо. Беспорядочные нагромождения скал с их пиками, гребнями и рёбрами. Очертания углов обозначались ярко-алыми линиями, а скаты кровавыми огненными бликами. По мере того, как они приближались к рифу, его громада, разрастаясь ввысь и вширь, становилась всё более зловещей. Одна из женщин, ирландка, исступлённо перебирала чётки. Обязанности лоцмана, лежавшие на погибшем судохозяине, пришлось взять на себя главарю шейки, который был капитаном. Баски все без исключения отлично знают горы и море. Они не боятся пропасти и не теряются при кораблекрушениях. Судно подходило к самому рифу, вот-вот налетит на него. Внезапно северный склон каскетов оказался так близко, что гранитная их стена сразу заслонила собой маяк. Виден был только утёс до да свет, пробивавшийся из-за него. Скала, выступавшая из тумана, напоминала женскую фигуру в чёрном, согненном чепцом на голове. Эта скала, пользующаяся дурной славой, носит название Библия. Она является крайней северной точкой Рифа, ограниченного с юга другим утёсом, известным под именем Эток Огильме. Главар шейкие кино взглядом Библии крикнул: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 Держали лонг Карлинс горизонтально за бортом, как капюна, направленный в ребро утёса. Это был опасный манёвр. Атаковать гору дерзость немалая. Все шестеро могли быть сброшены в воду обратным толчком. Борьба с бурей черевата неожиданностями. Вслед за штормом риф, на смену ветру гранит, приходится иметь дело то с неуловимым, то с несокрушимым. Наступило одна из тех минут, когда у людей сразу все деjunit волосы. Риф и Судно должны были вступить друг с другом в схватку у тёсcer пелив. Он спокойно выжидал этого мгновения. Набежала волна и положила конец ожиданию. Она подхватила Судно снизу, приподняла его на своём гребне и с минуту раскачивала, как проча раскачивает камень. "Смелей!" крикнул главарь. Ведь это всего только утёс, самые люди. Бревно держали наготове. Все шесть человек как бы срослись с ним. Острые шипы Лонг Карлинса врезались им в подмышки, но никто не почувствовал боли. Волна швырнула урку на скалу. Столкнувшись, они скрылись в бесформенном облаке пены, которая всегда готова скрыть от взоров такие столкновения. Когда пенное облако скатилось в море и волна отхлынула от утёса, все шесть человек лежали на палубе. Но матутину уже гибала бурный. Бревно выдержало испытание и толчок повлёк за собой изменение курса. В несколько секунд и урагала, унесённая бешеным течением, оставила каскеты далеко позади себя. Матутину на время оказалась в неопасности. Такие случаи не редки. Удар бушприта Скалус пас от гибели в воды де Ларго в устье Те. В опасном месте близ мыса Винтертона, оттолкнувшись ганшпогом от страшного Бронудомского утёса, капитан Гэммилтон предотвратил гибель находившегося под его командой судна Роял Мэри, хотя это был хрупкий фрегат атлантического типа. Волна – сила, подверженная мгновенному спаду, который делает, если и нелегким, то, во всяком случае, возможным переменугался даже при сильнейшем толчке. В буре есть что-то животное. Ураган как бык, его можно ввести в обман. Перейти от движения по секущей к движению по касательной – вот весь секрет того, как избегнуть кораблекрушения. Именно такую услугу и оказал судно «Лонг Карлинс». Он сыграл роль весла, он заменил собой руль. Но этим спасительным манёвром можно было воспользоваться лишь однажды. Повторить его уже было невозможно. Бревно унесло в море. Силу и толчка оно было выбито из рук людей, переброшено через борт и кануло в волны. Оторвать же второй лон Карлинс значило бы расшатать сам икозов. Ораганство вы подхватило матутину. Через мгновение каскеты вырисовывались уже на горизонте беспорядочной грудой камней. В подобных случаях у рифов бывает смущённый вид. В природе ещё далеко не изученной нами до конца, зримы как будто находят своё дополнение в незримом. И скалы у грёмы смотрят неподвижным взглядом вам вслед, не гадая, что добыча вырвалась у них из рог.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 Урку снова захлестнули волны беспредельного мрака. Благоболочно миновав каскеты матухины, теперь перепрыгивала с гребня на гребень бушующих волн. Отсарачка развязке среди хаоса. Урка металась из стороны в сторону, воспроизводя своими движениями безумный взлёт и пенястых валов. Она почти совсем не испытывала килевой качки, грозный признак агонии судна.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 падение из одного провала в другой, полное исчезновение видимого горизонта, безнадёжное движение вслепую вот к чему свелось плавание урки. Выбраться благополучно из каскетов, миновав рифы, было для несчастных беглецов подлинной победой. Но эта победа повергла их в отцепинение. Они уже не приветствовали её криками ура, в море не позволяют себе дважды такой неосторожности.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 Шторм гнал их прямо на неё. Они не знали, что это такое. Это была скала Ортах. Глава 14. Ортах. Опять начинались рифы. После каскетов Ортах бури не блещет фантазией. Она груба, могуча и прибегает всегда к одним и тем же приёмам. Мрак неисчерпаем, он вероломно таит в себе неисчислимые ловушки и козни. Человек же быстро расходует все свои средства. Человек выдыхается, бездна неутомима. Глаза погибающих обратились к главарю, к единственному их защитнику. Но он только пожал плечами с огрёмом презрением к собственному бессилию. В ордах изпалинский булыжник, поставленный дыбом посреди океана. Ортоксский риф, представляющий собой сплошной массив, возвышается на 80 футов над бушующими волнами. О него разбиваются и морские валы, и корабли. Неподвижный гранитный куб отเวзно погружает свои прямолинейные грани в бесчисленные измены и звивы волнующегося моря. Ночью его можно принять за огромную плаху, предовившую собой складки чёрного сукна на помостье. В бурю он ждёт удара топора или что тоже удара грома. Грома, однако, при снежной буре не бывает. Правда, ночная темнота вполне заменяет для корабля повязку на глазах. Его ждёт плохо, как осуждённого на казнь преступника, но на молнию, убивающую сразу, он не должен возлагать никаких надежд. Мыточина жалкая игрушка волн понеслась навстречу этому утёсу, как незадолго перед тем мчалась к другому рифу. Несчастные, уже считавшие себя спасёнными, снова впали в отчаяние. Перед ними вновь возникла призрак кораблекрушения, который они оставили позади. С одного моря опять вынырнул риф, оттолкнувшись от скалы, они ничего не добились.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 погибавшие уже различали в полумраке приближение девятого вала как далеко он увлечёт их если волна ударит в борт их отбросит к самому рифу и тогда смерть неизбежна если же она пройдёт под килем волна прошла под килем они облегчённо вздохнули но что будет с ними когда она вернётся куда умчит их отхлынувшая волна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 Море ужаса.